«Я из будущего». Рано утром кто-то из пекарей громко постучал в дверь, и Сашка с Галей поняли. Пора вставать, готовить завтрак, прибирать комнаты. Проследить, чтобы старшие поели и ушли в школу, если фрау к тому времени еще не спустится из спальни. «Будьте опрятно одетыми», — говорила хозяйка. Сашкины немногочисленные вещи были грязными, кроме шорт — и майки с черепом. Она разложила одежду на постели, задумалась. На улице Сашка видела немцев в шортах до колен. Не мальчиков, взрослых мужчин. Никто на них не оглядывался и не показывал пальцем. Она переоделась в чистое, решив вечером постирать все остальное. Завтрак, сладкая овсянка на молоке, уже ждал на столе, а Мартин и Хельга еще не вышли из своих комнат. Трубят, что высшая раса, а самостоятельности ноль. В школу их будить надо. Будильники в Германии закончились, — разослилась Саша. О том, что ее саму со скандалом поднимали с постели, она уже не помнила. Это было давно, восемьдесят лет назад. Она постучала в дверь, вошла и сказала по-немецки. — Пора в школу, Мартин. Мартин оторвал от подушки лохматую голову, разлепил оплывшие веки, пробормотал «Встаю, встаю!» Но увидел в комнате не мать, а няньку, скривил толстые губы, выругался и запустил в Сашку ботинком. Она не поняла брани, ведь в школе такому не учили, но догадалась, что это было совсем не пожелание доброго утра. Ушибленное плечо заныло, и Сашка вскипела. «Ни слова по-русски? Ага, как же!» Ботинками в меня кидаешь? Вставай от морозок! Кто рано встает, тому Гитлер в лоб дает. Она сдернула одеяло и увидела, что смятая простыня под Мартином мокрая. Он, красный от стыда, зашипел. — Как ты смеешь? Я скажу маме, что ты говорила по-русски, свинья. — От свиньи слышу, — перешла на немецкий Сашка. — Беги, докладывай, и весь город будет знать, что ты мочишься в постель. Или вам, арийцам, это в кайф приносит удовольствие?» Его пунцовая физиономия говорила обратно. «Через пять минут жду в столовой», — сказала она и вышла из комнаты. Хельгу, к счастью, будить не потребовалось, она была уже на ногах. Сашкина выходка могла закончиться плохо. Она искоса поглядывала на Мартина, не поднимающего глаз от тарелки, на его мать которая спустилась пожелать доброго утра дорогим деткам и внутренне сжималась. Галя чистила на кухне овощи для обеда, бросала желтоватую картошку в медную кастрюлю. — Я с Мартином сцепилась! — с порога выпалила Сашка. — Он козёл в меня ботинком бросил, но я его и обругала, и по-русски, и по-немецки. Картофелина выпала у гали из рук. — Что ты натворила? — «Немчонок пожалуется мамаши, и она тебя побьет!» «Пока не нажаловался. Со взрослыми мы ничего не можем сделать, но их детям я не позволю себя унижать. Ой, побегу, уточка проснулась». Наверху слышались крики. «Нанни! Нанни!» Сашка поднялась в детскую, помогла своей подопечной одеться и умыться. Сделала красивую прическу, заплела косу колосок вокруг головы. Ута трогала пальчиком череп на Сашкиной майке и смеялась. Во время завтрака подсовывала леденцы и ванильный коржик, посыпанный сахарной пудрой. «Бери, Нани, вкусно!» Та и не подумала отказываться. Конфеты спрятала в карман для подруги, оглянулась на дверь, не видит ли хозяйка, и засунула кусок коржика в рот. От них не убудет. Вошла фрау Нагель в шелковом платье, поцеловала дочку, заинтересовалась ее новой прической. Ута залопотала, что ее заплела Нанни. Не. Немка в замешательстве посмотрела на Сашку выпуклыми голубыми глазами, задержала взгляд на кроссовках и спросила, где она взяла эту одежду и обувь. Я в ней приехала. Будь почтительно всегда добавляй фрау. Это мои кроссовки, майка и шорты, фрау Нагель. — поправилась Сашка. — У нас все такие носят. — У вас это в России? — уточнила немка. — Не лги мне, Саша. У вас в России носят обувь из бересты и эти жуткие широкие юбки. — Я никогда не лгу. Сейчас в России не носят лаптей. Сашка видела, как фрау хотелось рассмотреть кроссовки поближе, но она сдерживалась. Со стороны подобная заинтересованность выглядела бы нелепой. В Великую Германию приехала дикарка, а немка, высшая раса, с вытрощенными глазами разглядывает ее обувь. Она ушла и вернулась с черной юбкой в складку. — У нас девушки носят юбки. Переоденься и отправляйся гулять с в парк. Саша подумала, что ослышалась. Отпускает в город без конвоя, без сопровождения. Немка настолько уверена, что Сашка не сбежит. Разумеется, она не рванет безрассудно прямо сейчас, без продуктов и денег. Потом, когда они с Галей подготовятся. От этой мысли у Сашки потеплело на душе и поднялось настроение. — А где находится этот парк? — спросила она. — Ута покажет. Потом зайди в магазин, купи мясо для шницелей. Вот продуктовые карточки и деньги. «Если я не досчитаюсь хотя бы фенинга, ты будешь наказана». «Будешь наказана». Меньше чем за сутки Сашка слышала это много раз. Ута торопила ее, подпрыгивала от нетерпения и тянула к двери. «Нани, быстрее, пойдем быстрее, я покажу, где парк и магазин, я знаю». Они очутились на умытой дождем узкой кривой улице. На ней теснились дома с острыми треугольными черепичными крышами. Всюду стояли цветы в горшках, на каменных крылечках, на балконах и окнах с распахнутыми деревянными ставнями. Сашка глубоко вдохнула, наслаждаясь свободой, хоть даже временной и очень зыбкой. Она любовалась магазинчиками и прилепившимися к ним овощными лотками с горками лука, моркови и цветной капусты «Ута болтала безумолку», — теребила Сашку. «Нани, ты купишь мне мороженое?» На них приветливо поглядывали прохожие, которые еще недавно обливали Сашку презрением, когда она плелась в колонне измученных астробайтеров. Ей очень хотелось увидеть центр города, его главную площадь, побродить по улицам, выпить лимонада и съесть фруктовое мороженое, о котором говорила Ута. «Только как?» если нет ни денег, ни свободного времени. Из парикмахерской, поправляя фуражку с орлом, вышел немецкий офицер. Прищурился в улыбке. — Доброе утро, фройлен. У Саши похолодели руки, и сердце застучало сразу и в груди, и в голове, и в животе. Она кивнула и на негнущихся ногах прошла мимо. И тут же померкла вся постаральная красота тихого города. Солнце стало светить не так ярко, небо поблекло, как-то в раз появились в витринах магазинов плакаты со свастикой, затрепетал над головой фашистский флаг, и мальчишка, пролетевший на сверкающем велосипеде, оказался не просто симпатичным мальчишкой, а подрастающим фашистом в форме Гитлер-Югенда. — Нане, что с тобой? — дернула ее за подол Ута. — Я вспомнила страшное. Уточка. По широкой каменной лестнице они спустились в зеленый парк. Тут работал фонтан, окруженный газонами с цветами и аккуратными пирамидальными туями. По аллее между вековых деревьев прохаживались матери с детьми, катили низенькие смешные коляски. В китайской беседке и на скамейках отдыхали пожилые немки. «Нани, тебе нравится здесь?» «Миленько!» — кивнула Сашка. Я, правда, и лучше видела, но и здесь тоже неплохо. На дорожке парка появилась мороженщица с тележкой. и Иута заволновалась, вскочила со скамьи. «Нани, купи мне мороженое». «Если я не досчитаюсь хотя бы пфенинга, ты будешь наказана», — вспомнила Сашка. «Не могу, утенок. Твоя мама сказала купить только мясо. Но мама всегда мне покупает». Хозяйка обещала платить пятнадцать марок в месяц на карманные расходы. Сашка не знала, много это или мало, махнула рукой «Угощаю!» и купила для Уты одну порцию. Взять две побоялась, денег могло не хватить на мясо. Сашка поймала себя на мысли, что впервые заботится о других. До сих пор все опекали только ее. Ута с удовольствием ела розовое мороженое, предлагала лизнуть и Сашке, та стойко отказывалась. По парку, заложив руки за спину, неторопливо прогуливались военные. Они пугали ее. Вдруг кто-нибудь подойдет, заговорит и сразу догадается, что она астербайтер, изгой, к тому же без нашивки на одежде. Знак ОСТ написано, Оскорблял Сашку. Она рада была сослаться на грязную блузку и надеть майку без голубой унизительной заплатки. Сашку тянула на вокзал узнать расписание поездов. Вот бы добраться до Польши, а там и до дома близко, подумала она и соблазнила Уту красивым паровозиком, бегущим по рельсам. Та с восторгом согласилась пойти посмотреть такое чудо. Но вскоре устала, начала кукситься и жаловаться, что болят ножки. — Не говори никому про вокзал, и мы в другой раз туда пойдем, — пообещала Сашка. Она вертела головой по сторонам, разглядывала дома в квадратиках и крестиках каркаса, удивлялась слуховым окнам, похожим на сонные глаза с полуопущенными веками, и едва не забыла зайти в мясной магазин. Возле пекарни Стояла хозяйка с двумя солдатами и что-то взволнованно им говорила, прикасаясь к глазам платочком. Ута выдернула ручонку из Сашкиной руки и бросилась к матери. «Мама, мы в парке гуляли. Нанни мне мороженое купила». Отчаяние на лице фрау Нагель сменилось облегчением. «Это она, господа, благодарю вас. Ута, девочка моя, разве можно так пугать маму?» Схлипнула она, обнимает дочку, а на Сашку посмотрела таким взглядом, что то и стало страшно. «Дрянь! Русская свинья! Завтра отправишься в Бухенвальд!» Немка размахнулась, и в голове у Сашки как будто что-то взорвалось. Перед глазами вспыхнул и погас фейерверк. Она пошатнулась и в ту секунду оглохла от визга. «Мама, не бей на Она хорошая!» солнышко это русская на не хотела тебя украсть фрау нагель попыталась прижать уту к себе но та вывернулась неправда мы просто гуляли сашка побрела в дом через черный ход сжимая в мелко трясущихся руках пакет с мясом она старалась не думать о том что будет если мартин нажалуется родителям. за долгую прогулку с дочкой хозяйка набросилась на сашку за дерзость с сыном «Отправит в концлагерь без раздумий». Мартин не нажаловался, только потребовал, чтобы эта русская никогда не заходила в его комнату. Вскоре в доме появился плотник и врезал замок в дверь. Сашка облегченно выдохнула. «Пусть немчонок закрывается, с нее спрос меньше». А через несколько дней пропали ее кроссовки. Ложилась спать, они стояли на полу возле кровати. Проснулась, они исчезли. Сашка запаниковала. Это была ее единственная обувь. И новую не купишь, денег нет. — У меня кроссовки пропали, — жалобно сказала она. — Что мне делать? Галя ахнула. — Твои белые ботиночки? Это немчонок украл. — Да зачем они Мартину? — Ай, он просто пакостит. Или сестре отдаст. Ведьме жаловаться бесполезно, она разбираться не станет. «Не плачь, возьми мои, я и в ботах похожу». Галя кивнула на войлочные тапки, выданные фрау для дома. Черные высокие ботинки на Сашкин взгляд были ужасными, старыми, тупоносыми, потертыми, зато крепкими. Она примерила, обувь пришлась в пору. «Бери, Шура, тебе нужнее». Сашка все-таки сказала о пропаже хозяйки. Та взметнула брови и резко ответила, что в ее доме воров нет. Но так уж и быть, она поищет что-нибудь, из чего выросли дети. Фрау заставила Галю залезть на чердак и достать из коробки старые ботинки Мартина. Они оказались велики и не сваливались с ног только благодаря шнуровке. Знает кошка, чье сало съела. — проворчала Галя, набивая в носки ботинок вату. — В смысле? — Понимает, куда твоя обувка делась. Она взяла или ее немчата. Как пить дать? Будет ли уничтожен англичанами в конце войны этот тихий городок с его парком и старинными зданиями? Сашка не знала и от души желала этого. Она мстительно представляла, как летит бомба, и попадает прямо в пекарню Нагелей, как гремит мощный взрыв, и чёрный дым заволакивает всё небо. Никого из хозяев ей не было жаль, кроме уточки, и её Сашка отправляла в своих фантазиях подальше от дома. Для фрау Нагель она желала самой мучительной смерти за слова про Бухенвальд. Пожилой мужа хозяйки Сашка жалела, Он редко появлялся дома, еще до завтрака уходил в пекарню, пропадал там целыми днями и показывался в гостиной только к вечеру. От гера Йозефа она не слышала ни одного оскорбления. Быть может, он хороший человек, не то что его молодая жена. Хозяйка полюбила играть в рабовладелицу. Она не морила голодом, кормила сытнее, чем полагалось по урезанным нормам для астербайтеров, По воскресеньям в блюдах было мясо или рыба. Иногда фрау становилась милой, дарила старые вещи, вышедшие из моды, которые казались Сашке безнадежно устаревшими. А бывало, что влетала на кухню, как фурия, раздавала пощечины направо и налево за малейшую провинность. Особенно зло било Галю за нечаянно разбитую посуду, за слишком толсто срезанную картофельную кожуру. За просыпанную соль, за найденную пыль. Сашке доставалось бы не меньше, если бы не Ута, которая поднимала крик. «Не бей на они! Это я бросила куклу!» Хозяйка носком туфли отбрасывала с порога игрушку и уходила, ругая русских свиней. «Я не люблю маму, она злая!» — проворчала однажды Ута, черкая карандашом бумажный лист. Взрослые в таких случаях говорят, что мама одна, ее надо любить всякой, что сердиться нормально, это пройдет. Вот только Сашка не была взрослой и промолчала, подумав, я тоже ее не люблю. Теперь она не могла выйти на улицу без позорного знака. Хозяйка привезла откуда-то несколько штук и велела пришить на теплую одежду. Сашка приметала голубой лоскуток на Антонинину кофту и тёплое пальто, подаренное фрау. Близился ноябрь, часто моросил дождь, а скоро задует пронизывающий ветер. Сашка видела, как преображались немцы, когда замечали нашивку OST. Взгляд становился презрительно брезгливым. Как же, остарбайтер, не до человека. Мальчишки могли выкрикнуть оскорбления, плюнуть, даже бросить камень. Очень редко она видела от горожан сострадание. Лишь некоторые сочувствовали пленникам, опускали глаза. Помогать никак не помогали, боялись. Еще в сентябре, когда было тепло и солнце светило совсем по-летнему, она гуляла сутой в парке и заметила, что за ними наблюдает незнакомая пожилая женщина. «Ролян, пойдите сюда!» — позвала она. Сашка приблизилась, повернулась так, чтобы скрыть красно-лиловую щеку. «Купите себе мороженое. Девочка ест, я вижу по глазам, что вам тоже очень хочется». Фрау достала из кошелька двадцать пфенингов. Сашка опасалась подвоха, замотала головой. «Спасибо, не надо, я сама куплю, когда получу деньги». Немка поднялась со скамьи, тяжело опираясь на палку, прошла к тележке и вернулась с брикетиком пломбира между двух вафель. «Я обижусь, если не возьмете, Фролин». Ее рука, вся в старческих пятнах, чуть подрагивала, и Сашка не посмела отказаться, поблагодарила и начала есть. Ее озарила счастливая мысль взять с собой на другой день бумагу с карандашами, Нарисовать добрую фрау и подарить портрет. Или что-нибудь другое нарисовать. Как назло, с вечера зарядил дождь, и утром хозяйка, взглянув на сизые тучи, велела оставаться дома. Несколько раз Сашка приносила в парк все для рисования, но пожилой фрау больше не видела. Может быть, она заболела, а, возможно, куда-то уехала. «Нане, нарисуй меня!» — попросила Ута. Сашка усадила ее на скамейку возле цветов и сделала карандашный набросок, решив закончить портрет красками уже дома, по памяти. «Как ты красиво рисуешь!» — восхитилась Ута. Через день или два Сашка закончила рисунок и прикрепила его на стену возле столика. Она была вознаграждена сверх меры, когда в детскую вошла фрау Нагель и заметила рисунок. «Какое чудо!» — воскликнула она. «Доченька, это художник в парке нарисовал?» «Тупая просто жесть!» — подумала Сашка и подавила вздох. «Откуда у меня деньги на художника?» «Это Нанни!» — просияла Ута. «Нанни рисует лучше всех!» Лицо у хозяйки вытянулось, и рот некрасиво открылся. «Это твой рисунок?» — ткнула пальцем она. «Мой!» «Добавляй, фрау!» «Какая она токсичная!» «Мой, фрау Нагель. Где ты научилась так рисовать?» «В художественной школе, фрау». Немка нахмурилась и сказала, что Сашка лжет, в России нет художественных школ. Она сняла со стены рисунок, долго рассматривала его, и все не уходила, как будто выжидала. И, наконец, сказала, «Нарисуй мой портрет, я буду позировать. Ты сможешь?» Горячая волна поднялась в груди у Сашки, подкатила к горлу. «Боюсь, что не смогу, фрау. У меня недостаточно опыта. У нас в России нет художественных школ. Вам не понравится». «Можешь завтра не работать. Что тебе надо для рисования? Напиши», — упорствовала немка. Она почти уговаривала, и Сашка испытала мстительную радость. «Сказать «нет»?» Она не посмела, побоялась, что хозяйка рассверепеет и ударит ее. Она диктовала список материалов для рисования, включая деревянный планшет и художественные кисти, которые вряд ли можно было сейчас купить. — Ты ее подольше рисуй, — посоветовала Галя. — Надоело до смерти. Всюду нос сунет, все ей не так. Сашка послушалась, рисовала неторопливо, Делала мазок и не спешила наносить следующий. Фрау в нарядном платье сидела смирно на одном месте с застывшей улыбкой и в доме от неё отдыхали. Хозяйка спрашивала, где училась Сашка, где жила, чем занимались родители. Та рассказывала честно и со злорадным удовольствием отмечала, как хозяйка нервно хрустила пальцами. — Ты дерзкая! — злилась фрау Нагель. «Зачем ты сочиняешь, что в твоей семье два автомобиля, и что ты знаешь два иностранных языка? Вы же дикари!» Сашка невозмутимо отвечала, что врать ей нет никакого смысла, и что английский она знает лучше немецкого, но теперь и его подтянет из-за постоянной практики, и, когда вернется в школу, будет получать только отличные отметки. Портрет хозяйке понравился. Ее не смутило заносчивое выражение лица и гордо вздернутый нос. Возможно, она думала, что именно так должны позировать настоящие арийки. И в конце недели в качестве поощрения дала Сашке не пятнадцать марок, а двадцать. Та обрадовалась, спрятала деньги в котомку на побег. В один из дней Галя прибежала в детскую в панике. Пропал круглый серебряный поднос на котором она приносила кофе хозяйке. Тяжелый и дорогой. — Найдется, — успокоила Сашка. — Ведьма спрятала куда-нибудь. Галя всплеснула руками. — Я весь дом обыскала, кроме детских. — Шура, его здесь нет? — Спроси Уту. Она не видела? Саша опустилась на корточки. — Уточка, ты не видела тяжелый поднос? Ута затрясла косичками. — Нет, она не видела. — Плохо? Галя крепко сцепила руки в замок. — Это немчата спрятали. Вот чувствую, что без них не обошлось. А потом скажут, что мы украли. Сашка подумала, что Мартин не забыл унижение и будет рад отправить ее в концлагерь. Наверняка малолетний отморозок спрятал в доме поднос, чтобы потом свалить на домработниц. Фрау ежедневно проводила ревизию столового серебра пересчитывала ложки, вилки, ножи, и девочки не сомневались, что пропажу такой большой и дорогой вещи, как поднос, она заметит очень скоро. Сашка увела Уту на кухню завтракать. Подогрела молоко, отрезала белый хлеб, намазала маслом, а сверху мармеладом из банки. Немецкий мармелад был похож на джем и легко размазывался. Заглянула хозяйка. «Саша, свари кофе, как я люблю, и принеси в столовую». «Сама свари, я не доверяю этой деревенщине». «Хорошо, фрау». «Свари, как я люблю». Сашка видела в этом одно кривляние. Настоящего кофе у Нагелей не водилось, пили желудевый суррогат. Но варить и подавать этот эрзац фрау педантично требовала по своим правилам. Три ложки на кофейник... Держать на огне строго по времени, приносить на серебряном подносе вместе с молочником и сахарницей. Саша сварила кофе, сервировала другой поднос, мельхиоровый, и фрау это сразу заметила, нахмурилась. «Почему ты принесла не на серебряном?» галя очистит его, фрау. Сказать, что поднос пропал, она побоялась. «Ирма, называй ее Ирма!» «Поставь на стол». Расстроенная Сашка вернулась на кухню, обыскала еще раз шкафчики, уже заранее чувствуя, что напрасно тратит время. «Нани, я хочу солдатиков!» — теребила ее Ута. «Я играю в кукольный магазин, а в магазине всегда много солдат». «Хорошо, возьми сама уточка. Нани сейчас немного занята». «Я хочу солдатиков Мартина». «Здесь я помочь ничем не могу». «Брата твоего дома нет, а комнату он закрывает». «Я знаю, где он прячет ключ. Нани, давай откроем. Я поиграю в магазин и положу на место». Саша отвела прядь волос от лица. «Где ключ, утенок?» «В прихожей, на полке, под папиной шляпой». Через несколько минут дверь была открыта. Пока Аута набирала солдатиков из коробки, Саша наскоро прошлась по комнате. Поднос нашёлся под подушкой, Мартин даже не старался спрятать его как следует. Вот этот морозок подставить меня захотел, но он ещё пожалеет. Когда фрау снова потребовала кофе, Саша накрыла всё тот же мельхиоровый поднос. Хозяйка изменилась в лице, начиная закипать. «Простите, я забыла про серебряный поднос, фрау Нагель», невинно сказала Сашка. Мартин уже успел вернуться из школы, и теперь сидел в гостиной, прислушивался к разговору с живым интересом. «Мама, она все врет!» — в возбуждении закричал он. «Эта русская украла поднос и продала. Она хочет сбежать, я сам видел, как она крутилась на вокзале». Сашку прошиб холодный пот, немчонок сказал наобум или действительно видел ее на вокзале. «Неправда, я сейчас принесу». Она подошла к буфету, где хранилось столовое серебро, и на глазах у изумленного Мартина достала поднос. «Вот видишь, сынок, зачем ей сбегать в эту варварскую страну? У нас живется гораздо лучше», — сказала хозяйка по Мартину. Фрау Нагель принесла чернильницу, почтовые конверты с марками и предупредила, чтобы девочки не писали глупостей. Глупости — это, конечно, жалобы на плохую жизнь. Писать следовало только хорошее, что отлично устроились, что всем довольны, что хозяева добрые. Конверты заклеивать не разрешалось. Немка отдавала письма поляку, тот с горем пополам читал по-русски. Галя обрадовалась возможности отправить домой весточку и сразу уселась за письмо. Начала бодро. «Здравствуй, любимая моя мамусечка! Большой привет тебе из Германии!» «У меня все хорошо, любимая мамусечка, только очень скучаю по всем вам». На словах «у меня все хорошо» Галя начала шмыгать носом и вытирать глаза. Сашка рассеянно разглядывала акварельный рисунок на стене комнаты. Девушка в майке и шортах, похожая на Сашку, выныривала из облака тумана, Позади неё виднелась городская улица с высокими зданиями, автомобилями и людьми, яркая, оживлённая. А впереди горел дом, люди стояли на коленях перед немцем с автоматом, вдалеке угадывался поезд с длинной цепочкой товарных вагонов. — Шур, а ты не будешь писать письмо? — спросила Галя. — Мне некому писать. Родители далеко, в тылу, письмо туда не дойдёт. «О, как жаль, что не дойдет!» — посочувствовала она. «А ты говорила, у тебя есть тетка и брат, им напиши». Сашка вздохнула. Антонина наверняка думает, что ее малохольная Шурка сумела пробраться в Курск, что с ней все хорошо, если можно так сказать про жизнь в оккупации. Написать значит расстроить тетю Тоню. Вот прочтет она и заголосит. Ой, из огняды в полумя попала девка. Если она жива, если ее не замучили немцы. А Боря, как он там в партизанском отряде? Сашка подумала и взяла ручку, окунула в чернильницу перо. Оно скрипело, царапало и рвало бумагу. Черная капля сорвалась с кончика, разбилась на листе большой кляксой. «Да как этим пишут?» — взорвалась Сашка. «У меня перо плохое». Галя взяла ручку, сделала росчерк на бумажном обрывке, пожала плечом. «Хорошо, пишет. Давай поменяемся, если хочешь». И с другой ручкой дело пошло не лучше. Сашка скомкала испорченный лист, взяла новый и прихватила внимательный Галин взгляд. Та наблюдала, и, видимо, долго, за тщетными попытками вывести хотя бы одно слово. «Лучше карандашом писать буду», — проворчала Саша и достала остро отточенный карандаш, которым делала наброски. «Здравствуйте, тетя Тонечка. Вы, наверное, думаете, что я дома, в Курске, но это не так. Мне очень повезло. По пути меня остановил патруль, и вот я в Германии. Очень долго ехали в поезде. Сейчас живем с подругой в одном доме у немцев с тремя детьми. я работаю няней «Кормят хорошо. Хозяйка такая же добрая и заботливая, как наш староста Гаврилюк. Здесь красиво, но дома лучше. Очень хочу домой. Скучаю по семье, по Боре и по вам, тетя Тонечка. Здесь разрешено получать посылки, но присылать ничего не надо, все есть. Теплую одежду дала хозяйка». «Как вы поживаете? Надеюсь, что с Борей все хорошо». Если увидите его, передавайте, что кротовых нор в Германии нет. Ваша Шура. Сашка свернула письмо, вложила в конверт и подвинула подруге. Напиши, пожалуйста, адрес. Ты странная, перьевой ручкой писать не умеешь, зато знаешь английский и немецкий и здорово рисуешь. Тебя ничем не удивишь, ты как будто все в жизни видела и все знаешь. Галя придвинулась ближе, оглянулась на дверь и прошептала. «Шоур, ты можешь мне доверять. Когда ты в поезде сказала, что война для тебя началась два месяца назад, я поняла, что ты... ты не отсюда». Сашка поразилась, догадалась. «Какая умница! Собрала все события в картинку, как детали головоломки». — На союзников работаешь или на наших? — зашептала Галя. — Какая молоденькая, а уже разведчица. Сашка уронила голову на стол. — Я не разведчица. Я из будущего.